Номер 17. Автор – Василий Кораблёв. Жаркий, знойный июль. Такой жаркий, что не спасал даже кондиционер в микроавтобусе съёмочной группы. Кирилл наблюдал, как за три дня под воздействием погоды энтузиазм его спутников постепенно угас и сменился апатией. Три дня по самым плохим дорогам страны по кочкам и ухабам глотая ненавистную пыль и не имея возможности нормально отдохнуть. На их пути не попадались приличные гостиницы, а меню в местных кафе было такое, что вызывало изжог даже у самых крепких брюхом посетителей. Вчера они проезжали через речку по разбитому деревянному мосту и едва не перевернулись, зато проехав его, Появилась возможность искупаться и хоть как-то соскрести с себя липкую пыль. Место, куда они ехали, находилось далеко от цивилизации. Оно спряталось от мира, отгородившись бесконечной степью и бездорожьем, реками и болотами. Оно словно бы не хотело, чтобы о нем знали и посещали его. Редкие поселки и деревни на их пути только подтверждали это. Микроавтобус ехал по грунтовой дороге в клубах пыли и мелких частиц высохшей растительности уже три дня. Судя по навигатору, им оставалось ехать еще 70 километров, когда на их пути появилось придорожное кафе, или столовая, или забегаловка. Дать этому месту однозначное название не смог бы он сам, острый на язык журналист. Грязно-желтое, со следами паршивого ремонта здание, Возле очередной грунтовой дороги с покосившейся затертой вывеской. Вкусные блю-а. Кирилл бы никогда не решился тут перекусить, но группа взбунтовалась и потребовала передышки. Вряд ли в этом отстойнике знали о безналичном расчете. Кирилл пересчитал наличные, командировочные и согласился. Их было четверо. Водитель Антон... Молчаливый здоровяк, загорелый до красноты в бесконечных поездках. Оператор Илья, Кирилл очень рассчитывал сделать репортаж, если ему разрешат. Практикант Слава и он сам, решительный и популярный журналист. Все они работали на канале «Империя», одним из ведущих каналов страны. Внутри забегаловки было не лучше, чем на улице. Они словно попали в баню. Два одиноких посетителя смотрели цветной телевизор и даже не повернулись в их сторону. Только продавщица, низенькая кудрявая дама с потным лицом и страшной бородавкой на щеке, выглянула из заварной стойки, уставленной дешевым пойлом. «Пообедать у вас можно?» – весело спросил у нее Кирилл. «Омлет, картошка, борщ, салаты?» Она уставилась на него, и черная бородавка недовольно затряслась. «Есть картошка и котлеты. Окрошки нет. Квас есть. Салаты. Зарянка, нежность, Филадельфия. Салат свежий? Да, три дня назад делали. На первое суп с курицей. Брать будете?» Пока Кирилл делал заказ, его спутники скинули с себя лишнюю одежду. Илья избавился от побелевшего от соли жилета разгрузки, а Слава вовсе снял с себя мокрую футболку и повесил ее на стул. Они заняли свободный столик возле окна и уставились в гаджеты, каждый в свой. Когда Кирилл вернулся к столику, оператор Илья спросил, не отрываясь от смартфона. «Холодненькое заказал». «Заказал квас, но зря мы тут остановились. Ехать-то уже всего ничего». «Ты даже не сказал нам название этого места!» – пробормотал Антон. «Так у него нет названия, только номер. Отделение номер 17». Кирилл присел на свободный стул и достал из сумки, которую он прихватил с собой, тонкую папку в кожаной обложке. В ней он хранил свои самые важные документы. <звук> «Отделение для психов!» – фыркнул Слава. Кирилл строго посмотрел на него. не просто для психов. Теоретически, это одна из психиатрических больниц федерального подчинения, предназначенной для принудительного лечения психически больных лиц, совершивших общественно опасные деяния и представляющих по своему психическому состоянию особую опасность для себя или других лиц и требующих постоянного интенсивного наблюдения. Но эта больница, не и не больница вовсе, это скорее тюрьма для самых опасных и страшных преступников, от которых общество хотело бы избавиться. Но поскольку смертную казнь отменили, их содержат и лечат там. Этой тюрьмы нет на карте. О ней знает только определенный круг лиц. Информация о ней засекречена. Мне стоило огромных трудов получить разрешение посетить его и написать статью. Он замолчал и задумался. А как тебе удалось добыть это разрешение? Поинтересовался оператор. Да... — неопределенно ответил Кирилл. — Долго рассказывать. Меня больше волнует, разрешат ли съемку. Самое главное, мы будем первыми, кто там побывал. С момента развала СССР там не было ни одного журналиста. Это будет сенсация, бомба! Он победоносно оглядел своих спутников. Но они отреагировали равнодушно. Новости в развлекательных пабликах их интересовали больше, чем возможность прикоснуться к государственной тайне. Как же так? Неужели новость о смене пола певицы Арбузовой намного важнее их приключения? Кирилл решил идти с козырей, чтобы в них, наконец, пробудился интерес. Он постучал кулаком по кожаной папке. Вот тут у меня самое важное. Я, помимо посещения этого учреждения, хочу выяснить, не содержится ли там серийная убийца. Ну, слава богу. Они отвлеклись от смартфонов, и он завладел их вниманием. Да, вы про нее ничего не знаете. Ее зовут Мария Рыбкина, ей 23 года, сирота. Она работала воспитателем старшей группы в детском саду «Родничок» в городе Ачинске. На ее совести 28 мальчиков и девочек, которых она жестоко убила во время тихого часа 11 месяцев назад. А есть фотка? Живо поинтересовался практикант Слава. Кирилл поморщился. Причем тут фотография? Славу ему выдали в нагрузку. Молот, глуп, амбиции ноль. Так поработает для галочки, свалит за горизонт. Есть вырезка из газеты с общей фотографией. Там весь коллектив детского садика. Была сделана при его открытии три года назад. Проворчал он и достал из папки ксерокопию. Ксерокопия пошла по рукам. Лицо Марии было обведено красным маркером. «Халтурщик работал. Разобрать черты лица – целая проблема», – выдал свое решение Илья. «Да вроде на лицо симпатичное», – не согласился Слава. «Хорошенькая девушка. Маньяк, тонкими музыкальными пальцами ломающая нежные детские шейки. Как вам заголовок статьи?» «Да иди ты!» «Такой заголовок только для желтой прессы». Кирилл выхватил у него бумагу и спрятал в своей папке. «А получишь фотографии нет?» Не унимался Слава. «Нет. это мне дала нянечка, работавшая в детском саду. Вернее, уже на пенсии. Детский сад был закрыт, когда я посетил его. Серийную убийцу увезли из Ачинска, чтобы жители города не устроили самосуд». Потом прошла информация, что она скончалась при загадочных обстоятельствах. В городе ходили слухи, что один из родителей, чьих детей она отправил на тот свет, заказал ее. А потом вдруг и вовсе вся информация о ней пропала. Ее нет в городском архиве, они не знают в редакции местной газеты. А родители убитых детей, получив крупные компенсации, разъехались из Зачинска. Лично я считаю, что она там. спрятанное в отделении номер 17. И очень скоро мы сможем в этом убедиться лично». Его внимание отвлекла продавщица с подносом. Она бесцеремонно подошла к их столику и начала выставлять тарелки. Столовые приборы были плохо помыты. Кирилл, не выдержав, взял их и пошел в туалет, решив отмыть их самостоятельно. Запершись в туалете... Он ногтями соскреб стружку с коричневого бруска дегтярного мыла и принялся отмывать ложку в горячей желтой воде. Потом пришел черед изогнутой алюминиевой вилки без одного зубчика. Они отмывались с трудом, жив словно насквозь въелся в них. Кирилл плюнул в раковину и решил умыться холодной водой, но из второго крана пошел кипяток. Проклиная всех богов, он закрутил кран, открыл первый и, набрав полные ладони воды, опустил в них свое лицо. Потом намочил волосы и начал их разглаживать, сверяясь по мутному зеркалу с отколотым краем, висевшим над раковиной. Заморгал свет. Кирилл вдруг увидел, что из зеркала на него усмешливо скалится чужое лицо. Безволосое, с ободранной кожей, перетянутой кусками колючей проволоки. Зрелище настолько потрясло его, что он отшатнулся. На мгновение ему показалось, что лицо копирует его мимику, корча, уродливые гримасы. Он потер глаза, свет больше не моргал. Отражение в зеркале снова было обычным. Не помня себя, он выскочил из туалета. — ты долго, мы уже есть закончили, — сообщил Антон. — У меня аппетит пропал. «Если закончили, то давайте в машину, а я рассчитаюсь», — отозвался Кирилл. Ему хотелось побыстрее покинуть это проклятое богом место. «Да мы уже заплатили. Квас хоть выпей», — посоветовал оператор. Кирилл опрокинул в себя стакан теплого кваса и проглотил, совершенно не ощущая его вкуса. Он вышел из забегаловки самым первым и, стараясь не оглядываться, забрался на переднее сиденье. Когда их микроавтобус уже отъехал и начал набирать скорость, в зеркало заднего вида он увидел уазик-буханку. Она стояла возле забегаловки, на боку был нарисован красный крест. «Правильно, в этой рыгаловке пожрешь, так сразу надо в скорую звонить», — с ненавистью подумал он. Утешало, что оставалось совсем немного ехать. Совсем чуть-чуть. Конец первой серии.